11. Декамбре вернулся довольно поздно, и до ужина у него осталось время, только чтобы забрать очередное странное послание, которое Жос для него отложил. Когда появляются ядовитые грибы? Когда поля и леса покрываются паутиной? Когда? Скот болеет и умирает прямо на пастбище, как и дикие звери в лесу, когда хлеб быстро плесневеет, когда на снегу можно видеть рано выползших мух, червей или комаров. Пока Лизбета проходила по дому, созывая жильцов к столу, он сложил записку. И когда он быстро положил руку Жоссу на плечо, его лицо было не таким лучезарным, как утром. — Нам надо поговорить, — сказал он. — Сегодня вечером в викинге. Не хочу, чтобы нас услышали. — Хороший улов? — спросил жос Хороший, но смертельно опасный. Для нас это слишком крупная рыба. Жос поглядел на него с сомнением, «Верьте мне, Легерн, слово бретонца!» За ужином, благодаря наполовину выдуманному семейному анекдоту, Жоссу удалось вызвать улыбку у повесившей нос Евы, и он ощутил некоторую гордость. Потом он помог Лизбете убрать со стола, отчасти по привычке, отчасти, чтобы побыть с нею рядом. Он уже собрался идти в Викинг, когда увидел как она вышла из своей комнаты в черном, сверкающем вечернем платье, облегающем ее дородное тело. Она быстро прошла мимо, улыбнувшись ему мимоходом, и ужоса что-то сжалось внутри. Викинге было душно и дымно. Декамбре сидел за последним столиком в глубине и дожидался его весьма встревоженный. Рядом стояли две рюмки кальвадоса. — Лизбета куда-то ушла в шикарном туалете, как только домыла посуду, — объявил жос, усаживаясь. — Да, — ответил де Камбре, ничуть не удивившись. — Ее куда-то пригласили. Каждый вечер, кроме вторника, и в воскресенье Лизбета уходит в вечернем платье. — Она с кем-то встречается? — взволнованно спросил Жос. Декамбре покачал головой. — Она поет. Жос нахмурился. — Она поет, — повторил Декамбре, — выступает в одном кабаре. У нее потрясающий голос. — Господи, с каких это опор! С тех пор, как она поселилась здесь, и я обучил ее сольфеджио. Каждый вечер она собирает полный зал в сент амбруас Однажды, Легерн, вы увидите ее имя на афишах. Лизбета Гластон. И тогда, где бы вы ни были, не забудьте ее. Я ее вряд ли забуду, до Камбре. А в это кабаре можно сходить? Ее можно... Послушать. Дамас бывает там каждый вечер. Дамас? Дамас Вегие? Ну, какой же еще? Он вам не говорил? Мы каждое утро пьем вместе кофе, и он ни разу словечком не обмолвился. А ну и понятно, он ведь влюблен, а таком не болтает. Черт побери, Дамас! Но ведь ему... «Только тридцать?» Лизбетия тоже. Она, правда, несколько полновата для своего возраста. Жост на мгновение представил себе супружескую пару Дамас-Лизбета. «Думаете, из этого что-нибудь выйдет?» — спросил он. «Вы ведь разбираетесь в жизни?» Декамбре скептически поморщился. Мускулы Лизбету давно не интересуют. — Да, с хороший парень. Этого мало. — Чего уж Лизбете еще надо от мужчины? — Не так уж и много. Декамбре глотнул кальвадос. — Мы здесь не за тем, чтобы говорить о любви, Легерн. — А о крупной рыбе, которую вы добыли. Декамбре помрачнел. — Неужели все так серьезно? — спросил Жос. — Боюсь, что так. Декамбре окинул беглым взглядом в соседние столики и успокоился, потому что в викинге царил такой гвалт, словно на палубе варварского судна. — Я установил одного из авторов, — сказал он. — Это Авиценна, персидский врач, живший в XI веке. — Понятно, — сказал Жос, которого гораздо больше интересовала Лизбет, нежели Авиценна. — В его книге «Либор Канонис» я нашел место, откуда взят отрывок. — Понятно, — повторил Жос. — Скажите, до Кембре вы тоже были учителем, как ваш отец? — Откуда вы знаете? — Да так, — прищелкнул пальцами Жос. — Я в жизни тоже. — Кое-что понимаю. — Может, вам неинтересно то, что я вам рассказываю, Легерн? Но я прошу вас выслушать. — Ладно, — сказал Жос, который будто снова оказался в прошлом, когда учился у старого Дюка и Дика. Другие авторы всего лишь повторяют Авиценну, Везде говорится об одном и том же. Они ходят вокруг да около, не называя по имени, не касаясь этого. Вьются, как грифы над падалью. — Вокруг чего? — растерянно приспросил Жос. — Вокруг одного и того же легерн, я вам только что сказал, того, что объединяет все странные записки, того, о чем они возвещают. — А о чем они возвещают? — В это время Бертен... Поставил на стол две рюмки Калевадоса и Декамбре, прежде чем продолжить, дождался, пока Верзила, нормандец, отойдет. — О чуме, — сказал Декамбре, понижая голос. — Какой еще чуме? — Самый настоящий чуме. — Страшная болезнь прошлого? — Она самая собственной персоной. Жоз замолчал. А вдруг Громотей порит всякую чушь? Вдруг он решил поиздеваться над ним? Жоз не мог проверить, правда ли то, что он там рассказывал про какой-то канонис, и Декамбре мог запросто посмеяться над ним. Будучи осторожным, как всякий моряк, он смотрелся в лицо старого эрудита, но не увидел там и тени на смешке. А вы часом не пытаетесь мне мозги запудрить. Зачем? Да чтобы выглядеть умником, а меня выставить дураком. Вы хитрец, а я простак, вы образованный, я не очень. вы знаток, а я невежда, вам нравятся такие игры. Да только посмотрел бы я на вас в открытом море без пазжилета. — Вы чересчур вспыльчивали, Герн. — Это правда, — согласился Жос. — Думаю, многим довелось отведать вашего кулака на этой земле. — И на море тоже. Я и не думал играть в умника и простака. Зачем мне это? — Чтобы возвыситься. Декамбре улыбнулся и пожал плечами. — Я могу продолжать? — сказал он. Как хотите. Хотя какого черта мне в ваших объяснениях? Я три месяца читал типа, который переписывал Библию. Он платил, я читал. Нет что. Вы имеете моральное право на эти послания. Если завтра я пойду в полицию, то хочу, чтобы вы знали об этом. А еще я хочу, чтобы вы пошли со мной. Жоз залпом осушил рюмку. Полицию? Да вы совсем рехнулись де Камбре. При чем здесь полиция? Тут же не боевая тревога. Откуда вы знаете? Жоз сдержал слова, уже готовые сорваться с губ. Сдержал из-за комнаты. Комнату надо сохранить. Послушайте меня, хорошенько, де Камбре, заговорил он, взяв себя в руки. «По-вашему, мы имеем дело с парнем, который развлекается, переписывая старые книжки. Про чему? Он псих, и больше никто, маньяк. Если звать полицию, всякий раз как какому-то придурку вздумается открыть рот, у нас и на вышивку времени не останется». «Во-первых, — сказал Дакамбре, отпив полремки, — Он не просто переписывает, он заставляет вас читать это вслух. Таким образом, он анонимно высказывается на площади. Во-вторых, он не стоит на месте. Он пока только в начале этих текстов. Он еще не дошел до мест, где есть слово «чума» или «болезнь» или «смертность». Он пока в самом начале. Но он двигается вперед. Вы понимаете ли, Герн, он идет вперед. Вот что страшно. Он двигается. Но куда? К концу текста. Куда же еще? По-моему, тут все ясно. Никто еще не начинал книгу с конца. Не книгу, а книги. А вам известно, что будет в конце? Я этих книжонок не читал. «Десятки миллионов мертвецов. Вот что в конце». «Вы воображаете, что этот псих убьет половину Франции?» «Я этого не сказал. Я сказал, что он двигается к смертельной развязке. Он ползет к ней. И читает он нам вовсе не сказки тысячи и одной ночи». «Идет вперед. Это вы так говорите». А по мне так он просто топчется на месте. Уже месяц, как он толдычит своей историей про разных тварей. То так закрутит, то так навертит. По-вашему, это называется идти вперед? Я в этом уверен. Помните другие записки без начала и конца, в которых рассказывается о жизни какого-то мужчины? Конечно, помню. Но это совсем другое. История про мужика, который ест, спит, трахает, а больше и сказать-то нечего. Его имя — Самуэль Пепис. Не знаю такого. — Тогда позвольте представить. Он англичанин, мещанин, во дворянстве, в семнадцатом веке живший в Лондоне. Кстати сказать, он служил в военно-морском ведомстве. Небось, толстозадый портовый начальник. Не совсем так, но это не важно. А важно то, что Пепис 9 лет вел дневник с 1660 по 1669 год. Тот год, который выбрал наш псих для своих записок, был годом Великой Чумы в Лондоне. 1665 год. — Семьдесят тысяч трупов. — Вам ясно? — День за днем странные послания приближаются к тому часу, когда разразится беда. Она уже совсем близко. Именно это я имел в виду, когда сказал, что он двигается вперед. Жост только теперь заволновался. Уж больно было похоже на правду то, что рассказывал грамотей, А значит, надо предупредить полицию. Легавые нас засмеют, когда мы расскажем про психа, который заставляет нас читать дневник трехсотлетней давности. Нас самих арестуют. Это как пить дать? Мы не расскажем им об этом. Мы просто скажем, что какому-то сумасшедшему нравится кричать о смерти перед толпой народа. А дальше пусть сами. Допытываются. Моя совесть будет чиста. Они все равно будут потешаться. Конечно. И именно поэтому мы не пойдем к первому попавшемуся полицейскому. Я знаю одного такого, который смеется совсем не так, как другие. И совсем не над тем, над чем смеются другие. К нему мы и отправимся. Это вы... К нему отправитесь, если вам охота. А меня там вряд ли примут с распростертыми объятиями. Я, Декамбре, знаете ли, не без греха. Я тоже. Жос молча уставился на Декамбре. Ну и дела. Браво, аристократ! Браво! Старый громотей не только, как ни в чем не бывало, оказался бретонцем... С северного побережья, но и побывал за решеткой. Вот откуда его вымышленное имя? — Сколько месяцев? — сдержанно спросил Жос, согласно Морскому кодексу, вежливости, не спрашивая о причине. — Шесть, — ответил Декамбре. А я девять, — сказал Жос. — Освобождены? — Да. — Я тоже. Итак, так счет был равный. После этих слов оба посерьезнели, и некоторое время сидели молча. — Ну что ж, прекрасно, — нарушил молчание Декамбре, — так вы идете со мной? жест поморщился. Он все еще не был до конца убежден. Это всего лишь слова. Просто слова. От них еще никто не умер. А то бы всем было известно. — Но это известно, Легерн, и вы не правы. Слова всегда убивали. — Когда да. это было? — Это началось, когда кто-то впервые крикнул Смерть ему, а толпа подхватила. Так было всегда. — Хорошо, — сдался Жоз. — А если мне запретят работать? — Помилуйте, Легерн, вы что, боитесь полиции? Жос подскочил, как ужаленный. Нет, и учтите до да Комра. Мы легерны. Может, и не отесанные чарубаны, но полиции мы никогда не боялись. Вот и отлично. Двенадцатое? К какому полицейскому мы идем? Спросил Жос. В десять утра, поднимаясь по бульвару, Араго. «С этим человеком мне дважды доводилось встречаться в связи с моим... делом», — договорил Жос. «Да. За два раза человека не узнаешь. Зато первое впечатление получить можно. А оно было хорош. Вначале я его принял за обвиняемого, а это хороший знак. Он уделит нам пять минут. В худшем случае он отправит отчет о нашем визите» в текущие дела, и забудет о нем. В лучшем случае он заинтересуется и расспросит нас о деталях. К тому прилагающихся. Вот именно. Чем это может его заинтересовать? Ему нравятся всякие странные и незначительные дела. По крайней мере, в этом его упрекал начальник, когда я впервые с ним встретился. Так он мелкая сошка, — А вас это не устраивает, капитан? — Я вам уже сказал, Декамбре, мне плевать на эту историю. Он не мелкая сошка. Сейчас он старший комиссар и возглавляет отдел в уголовной полиции. Отдел по расследованию убийств. — Убийств? Тогда ему точно понравятся наши бумажки. — Кто знает... «А с какой стати любителя странных дел назначили старшим комиссаром?» «Потому что, насколько мне известно, в расследовании таких дел ему нет равных. Я сказал странное, но правильнее было бы сказать необъяснимое». «Да ладно, чего к словам-то цепляться? Я люблю точное выражение». «Я это заметил». Декамбре остановился у высоких ворот. «Пришли», — сказал он. Жос окинул взглядом фасад здания. «Их посудине не помешал бы хороший ремонт». Декамбре скрестил руки на груди и прислонился к стене. «Так что?» — спросил жос «Плюнем на это дело». «Наша встреча через шесть минут. Время нужно соблюдать. Он наверняка очень занят». «Мимо». Глядя себе под ноги, прошел мужчина. Держа руки в карманах, он неторопливо вошел в подъезд, не взглянув на двух человек у стены. Кажется, это он, проговорил Де Камбре. Этот чернявый коротышка. Шутите. Старая серая футболка, мятая куртка, даже не стриженный. Дон да больше похож на цветочника с набережный Нарбон чем на комиссара. — Говорю вам, это он, — настаивал де Камбре. — Узнаю его походку. Он ходит в развалку. Де Камбре смотрел на часы, пока не истекли шесть минут, и повел Жасса в здание, где трудились ремонтные рабочие. — Я вас помню, — Дюкоадик, -э — сказал Адамберг, приглашая посетителей в кабинет. — То есть я заглянул в дело после вашего звонка и вспомнил. Мы с вами тогда немного поговорили. Ваши дела в то время шли, неважно. Кажется, я посоветовал вам уйти с работы. — Я так и сделал, — сказал Декамбре, стараясь говорить громче, из-за шума дрелей, которого Адамберг, похоже, не замечал. — Вы подыскали что-нибудь после выхода из тюрьмы? — Я стал консультантом, — сказал Декамбре, умалчивая о сдаче комнат и кружевах. — Налоговым консультантом? — Консультантом по жизненным вопросам. — А, ну да, — задумчиво произнес Адамберг. — Это тоже дело. И что? Есть клиенты. — Не жалуюсь. — И о чем вам люди рассказывают? Жоз начал подумывать, не ошибся ли Декамбре, адресом, и занимается ли этот полицейский хоть иногда своей работой. Компьютера у него не было, зато на столе стульях и на полу были навалены груды бумаг, а сверху лежали разные записи и рисунки. Комиссар стоял, прислонившись спиной к стене, уперев руки в бока, и смотрел на Декамбре из-под лобья. Жосу пришло в голову, что его глаза похожи на коричневые скользкие водоросли, которые наматываются на винт корабля, мягкие и текучие, они еще отливают таким приглушенным матовым блеском. Пучки этих водорослей называют поплавками, и Жосс подумал, что это слово как нельзя лучше подходит для описания глаз Адамберга. Они прятались под густыми спутанными бровями, нависавшими над ними, как две скалы. Нос с горбинкой и угловатые черты придавали его лицу некоторую жесткость. «Обычно люди приходят поговорить про любовь», — говорил Декамбре. «У кого-то ее слишком много, кому-то, наоборот, не хватает, а у других ее нет совсем. Иной раз все идет не так, как хочется или...» — Человек никак не может решиться из-за разных сложностей, — вставил Адамберг. — Из-за разных сложностей, — согласился Декамбре. Видите ли, Дюко и Дик, — Адамберг отделился от стены и стал неторопливо расхаживать по кабинету. — Здесь уголовный розыск, отдел по расследованию убийств, если вас что-то беспокоит в связи с вашим старым делом, то я не «нет», — перебил Декамбре, — «дело не во мне, и преступления никакого нет, по крайней мере, пока. А что, кому-то угрожают? Возможно, через анонимное послание, предвещающее смерть». Жоз положил руки на колени, ему было смешно. Нелегко будет Грамотею объяснить свои нелепые страхи. «Это...» «Это касается кого-то лично? Спросил Адамберг. Нет. Это предвещает всеобщее истребление. Катастрофу. Хорошо, сказал Адамберг, продолжая шагать взад-вперед. Какой-нибудь предсказатель третьего тысячелетия? И что он предсказывает? Конец света? Чему? Ах, вот как! Адамберг на секунду задумался. Это меняет дело. И как он ее предсказывает? По почте или по телефону? Через этого господина, сказал Декамбре, торжественно указывая на Жосса. Господин Легерн продолжает дело своего прапрадедушки. Он объявляет слух новости квартала на перекрестке эдгар Кине де ламбр и он лучше меня вам все объяснит. Адамберг... Несколько вяло повернулся к Жоссу. Короче говоря, начал тот, если людям есть что сказать, они оставляют мне записки, а я их читаю. Вот и вся премудрость. Тут надо хороший голос и постоянство. — И что дальше? — сказала Дамберг. — Каждый день... — А теперь и по два-три раза в день, — продолжил Декамбре. — Господин Легер находит в своей почте записки, предвещающие чуму. Каждое письмо приближает нас к эпидемии. — Понятно, — сказал Адамберг, подвигая к себе блокнот для записи текущих дел и тем самым давая понять, что беседу пора заканчивать. И давно это происходит? — 17 августа, — сказал Жос. Рука Адамберга застыла на полпути, он быстро взглянул на бретонца. — Это точно? — спросил комиссар. И жос увидел, что ошибся. Нет, не в дате, когда появилось первое странное письмо, а в том, что он подумал о глазах комиссара. В их зыбкой глубине вдруг зажегся ясный огонь, как будто поплавки занялись пламенем похоже эти глаза могли загораться и гаснуть совсем как маяк 17 августа утром повторил жос сразу как я снял посудину с сухого дока адамберг отложил блокнот и снова зашагал по комнате 17 августа в париже Появились первые четверки на улице Шайо. По крайней мере, поступил первый сигнал о них. А через два дня был разрисован второй дом на Монмартре. — А когда пришло следующее письмо? — спросил Адамберг. — Через два дня. — Девятнадцатого, — ответил Жос. — Потом двадцать А потом они так и посыпались. С 24 августа были почти... Каждый день они недавно стали приходить по несколько раз в день. Можно на них взглянуть?» Декамбре протянул ему последние записки, которые взял с собой, и Адамберг пробежал их глазами. «Не могу понять, — сказал он, — с чего вы взяли, что здесь говорится о чуме?» «Я нашел источник этих отрывков», — объяснил Декамбре. «Это цитаты из старинных трактатов». О чуме. На протяжении веков их было написано сотни. Автор описывает признаки, предвещающие чуму, а скоро заговорит и о ней самой. Он уже совсем близко. В последнем письме текст прерывается как раз перед словом «чума». Адамбер взглянул на сегодняшнее письмо. «Пропуск. Что люди ходят, как серые тени» и видно, как черный пар восходит от земли, как туман – пропуск, когда в людях исчезает доверие, кругом царят зависть, ненависть и распутство – пропуск. По правде говоря, сказал Камбре, я думаю, что все произойдет завтра. То есть, по словам нашего предсказателя, этой ночью так написано в дневнике. Англичанина, вы говорите про эти беспорядочные отрывки? Они в полном порядке. Эти записи датируются 1665 годом, когда в Лондоне разразилась крупная эпидемия чумы. В последующие дни Самуэль Пепис увидит первый труп. Думаю, это случится завтра. Адамберг отложил бумажки и вздохнул. А что, по-вашему, увидим мы? Не имею ни малейшего понятия. Вероятно, ничего, сказал Адамберг. Это действительно неприятно. Вы согласны? Совершенно согласен. Но все это похоже на нелепые бредни. Я знаю. Последняя чума во Франции закончилась. В 1722 году, в Марселе, воспоминания о ней стали почти легендой. Адамберг провел пальцами по волосам, наверное, чтобы причесаться, — подумал Жос, а потом собрал записки и отдал их до Камбре. «Спасибо», — сказал он. «Я могу продолжать их читать», — спросил Жос. «Ни в коем случае не прерывайтесь и зайдите ко мне рассказать, что будет дальше». «А если ничего не будет?» — сказал Жос. «Чаще всего такие нелепые, но тщательно спланированные действия всегда чем-то заканчиваются, пусть даже какой-нибудь ерундой. Мне интересно, что этот парень придумает дальше». Адамберг проводил гостей к выходу и медленно вернулся в кабинет. Эта история была не только неприятной, она была отвратительной, с четверками она... Никак не связано, кроме совпадения даты. И все же он был согласен с Диком: Завтра этот англичанин Пепис увидит первого умершего от чумы в Лондоне, и это будет началом большой беды. Адамберг, стоя, быстро открыл записную книжку и нашел телефон историка средних веков, который ему дала Камилла, Того самого, у которого она видела перевернутую четверку. Он посмотрел на стенные часы, которые недавно повесили у него в кабинете. Они показывали пять минут двенадцатого. Если этот парень работает уборщиком, он его вряд ли застанет дома. В трубке послышался торопливый, довольно молодой, мужской голос. Марк Вандузлер. — спросил Адамберг. — Его нет, он в запасном окопе. Выполняет задание по чистке глажки. Могу оставить ему записку в расположении его части, если хотите. — Будьте добры, — немного удивленно сказал Адамберг. Послышался стук телефонной трубки и шуршание. Человек на том конце искал бумажку и ручку. — Я слушаю, — снова раздался голос, — с кем имею честь? «Старший комиссар Жан-Батист Адамберг из уголовного розыска». «Черт!» — голос сразу стал серьезным. «У Марка неприятности?» «Нет. Камила Форестия дала мне его телефон». «А, Камила!» — просто ответил голос. Но произнес это имя так, что Адамберг, даже не будучи ревнивцем, почувствовал легкий укол или, скорее, удивление. Камилу окружало множество людей, с которыми он не был знаком, потому что они были ему безразличны. И когда он случайно сталкивался с кем-то из них, его всегда это удивляло, словно он открывал новый континент. Кто сказал, что Камилла не может царить в других королевствах? «Я насчет одного рисунка», — сказала Дамберг, — «такая довольно загадочная графика». Камила сказала, что видела такой рисунок в одной книге у Марка Вандузлера. «Очень возможно», — отозвался голос. И книга, конечно, была не слишком юной. «Как вы сказали?» «Марка интересует только средние века». В голосе послышалось едва уловимое презрение. «Самое позднее, что у него может быть, — это XVI век. Да и то вряд ли. Разве полиция этим...» «Занимается?» «Всякое бывает». «Ясно», — сказал голос. «Определяете мишень». «Если ваш друг знает, что означает этот рисунок, нам бы это очень помогло. У вас есть факс?» «Да, по тому же номеру». «Прекрасно. Я пришлю вам рисунок, и если вандузлеру что-то известно, попросите его, пожалуйста, связаться со мной». «Ясно», — отвечал голос. Отделению приготовиться к выполнению задания. Послушайте, сказал Адамберг, когда его собеседник уже собирался повесить трубку. Давернуа, Люсьен Давернуа. Дело не терпит отлагательств. Это даже срочно. Можете рассчитывать на мое усердие, комиссар. И Давернуа повесил трубку, а задаченный Адамберг сделал то же самое. Этот Девернуа просто самолюбивый мозгляк. С полицией он явно не церемонится. Наверное, какой-нибудь военный. До половины первого Адамберг неподвижно простоял у стены, глядя на факс, который не подавал признаков жизни. Потом ему это надоело, и он вышел пройтись и купить что-нибудь поесть. Не что. Возьмет, что попадется на окрестных улицах, с которыми он мало-помало знакомился. Бутерброд, помидоры, хлеб, фрукты, пирожные. Зависит от настроения и от магазинчика. Здравый смысл тут ни при чем. Он не спеша прошелся по улицам с помидором в одной руке и лепешкой с грецким орехом в другой. Ему захотелось весь день провести на улице и вернуться только завтра. Но Ван Дузлер мог прийти домой на обед, А тогда он, возможно, получит ответ на свой вопрос и с нелепыми выдумками будет покончено. В три часа он вернулся к себе в кабинет, бросил куртку на стул и повернулся к факсу. На полу лежал листок. Господин, комиссар. Присланная вами, перевернутая четверка, является точным изображением цифры, которую в прошлом рисовали жители некоторых мест на дверях домов или оконных рамах во время чумы. Полагают, что этот знак античного происхождения, но он был заимствован христианами, которые считали, что он представляет собой крест, нарисованный без отрыва руки. Этот знак применялся также в торговле, и книгопечатания, но больше всего он известен как талисман от чумы. Рисуя этот знак на дверях домов, люди стремились таким образом защитить себя от беды. Надеюсь, что эти сведения будут вам полезны, господин комиссар. Всегда к вашим услугам, Марк. Вандузлер. Опустив голову и держа в руке факс, Адамберг склонился над столом. Значит, перевернутая четверка Талисман от чумы. В городе ею помечены уже тридцать домов, а у этого бретонца в ящике. Куча писем. Завтра англичанин из 1665 года увидит первый труп. Адамберг, нахмурившись, вошел в кабинет Данглара, по дороге давя куски штукатурки. Данглар... Ваш художник дурака валяет. Адамберг положил факс Данглару на стол, и тот с настороженным видом прочел его. Потом перечитал заново. Да, сказал он, теперь я вспомнил, где видела эту четверку на балконной решетке торгового суда в Нанси. Их было две, и одна была перевернута. Так что будем делать с вашим художником Данглар? Я уже сказал, забудем о нем. Да, но что еще? Заменим его другим, ясновидящим, который боится чумы, как чумы, и оберегает дома своих сограждан. Он ее не боится, он ее предсказывает и готовит шаг за шагом. Он готовится к войне и может открыть огонь завтра или сегодня ночью. Данглар давно изучил лицо Дамберга и знал, что оно могло меняться с бесцветного и тусклого, как остывший очаг, на горящее и пылкое, и тогда под его смуглой кожей словно разливался какой-то загадочный огонь. Данглар знал, что в такие напряженные минуты никакие отговорки и предостережения не помогут, а всякий здравый смысл разобьется в прах. Поэтому он приберегал логику до лучших времен. Вместе с тем в такие минуты с Дангларом происходило что-то необычное. Необъяснимая уверенность Адамберга заражала его. Он на время забывал о логике, и это приносило ему какое-то странное облегчение. И тогда он слушал коллегу, почти не возражая, против собственной воли, увлеченной его мыслями. Обычно Адамберг говорил так медленно, что... Данглар это начинало раздражать. Теперь же этот тихий, неторопливый голос, его мягкость и монотонность были и влекли за собой, и он часто убеждался в том, что туманные рассуждения Адамберга оказывались правдой. Поэтому сейчас Данглар беспрекословно надел куртку и позволил Адамбергу увести себя на улицу, где тот поведал ему рассказ старого Дюкуя Дика. Незадолго до шести часов оба прибыли на площадь Эдгар-Кине и приготовились слушать вечерние новости. Адамберг сначала прошелся по перекрестку, осматриваясь и привыкая к месту действия, нашел глазами дом Дюка и Дика, синюю урну, на платане спортивный магазин, в окне которого можно было разглядеть торопившегося Легерна и напротив кафе-ресторан, Викинг, куда Данглар устремился сразу, чтобы не выходить оттуда весь вечер. Адамберг стукнул ему в окошко, предупреждая о приходе Легерна. Он знал, что если он послушает объявление, то ничего не даст, но ему хотелось самому видеть место, где их читают. Голос бретонца удивил его. Громкий и полнозвучный, он, казалось, без всяких усилий долетал до дальнего конца площади. Собрать такую толпу ему наверняка удается во многом благодаря голосу, — подумала Дамберг. Один, — начал Жосс, от которого не укрылось присутствие комиссара. — Продаю оборудование для пчеловодства и два пчелиных роя. — Два. Хлорофилл вырабатывается сам по себе, а деревья и не думают этим кичиться. Пусть для хвастунов это послужит примером. Адамберг и торопил, он не понял второго объявления. Но публику, похоже, оно совсем не смутило. Никто не смеялся, и все ждали продолжения. Видимо, здесь к такому привыкли, как и в любом деле, чтобы тебя послушали. Главное — увлечь зрителей». — Три, — невозмутимо продолжал Жос, — ищу родственную душу, по возможности привлекательной внешности. Если нет, тем хуже. — Четыре. — Элен, я все еще жду тебя. Я больше никогда не подниму на тебя руку, отчаявшийся Бернар. — Пять. — Сукин сын, который сломал мне звонок, ты об этом? Пожалеешь. 6. Продаю мотоцикл «Ямаха» 750, FZX-92. Пробег 39 тысяч километров. Покрышки и тормоза новые, полный техосмотр. 7. Что мы такое? Да что же мы такое на самом деле? 8. Выполняю мелкую портновскую работу, качество гарантировано. 9. Если когда-нибудь придется переехать на Марс, отправляйтесь без меня. 10. Продаю 5 ящиков французской стручковой фасоли. 11. Клонировать человека, по-моему, на этой Земле и без того. Дураков хватает двенадцать. Адамберга начала убаюкивать монотонная речь бритонца. Он рассматривал людей: одни что-то записывали на клочке бумаги, другие слушали, не шевелясь, держа овощки в руках. Эти, казалось, просто пришли отдохнуть после долгого дня в конторе. Поглядев на небо Легерн рассказал о погоде на завтра и перешел. К морскому метеопрогнозу к вечеру ожидалось усиление западного ветра с трех до 5 метров в секунду, и, видимо, это всех устраивало. Затем опять пошли объявления как практического, так и философского содержания, и Адамберк очнулся, заметив, что Дюкуэ Дик насторожился после номера шестнадцать. — Семнадцать, — читал Жос. «Значит, это бедствие рядом, оно существует, и его присутствие есть плод творения, ибо не создается ничего нового и не существует ничего, что уже не было бы создано». Он взглянул на комиссара, давая понять, что только что прочел странное послание и перешел к номеру восемнадцать. Опасно давать расти плющу посредине стены. Адамберг дослушал все до конца, в том числе и неожиданную повесть о кругосветном плавании французского корабля Луиза Женни, грузоподъемностью 546 тонн, который вез вино, ликеры, сухофрукты и консервы и, возвращаясь в Бас-Озерб, сел на мель у берегов «Пан Браса, экипаж погиб, спаслась только собака». Этот рассказ вызвал довольное бормотание одних и разочарование других. Кое-кто отделился от толпы и направился в викинг. А чтец уже спрыгнул на землю и одной рукой поднял эстраду. Вечерний выпуск новостей закончился. Адамберг в замешательстве обернулся к Данглару, чтобы спросить – Что он обо всем этом думает, но тот, как и следовало ожидать, ушел заканчивать недопитую рюмку. Когда Адамберг вошел в викинг, Данглар сидел, облокотившись на барную стойку и безмятежно потягивал кальвадос. «Это какое-то чудо!» — сказал Данглар, указывая на рюмку. «Лучшего напитка я нигде не пробовал». Кто-то коснулся плеча Адамберга. — Это оказался дюк Эдик, который пригласил комиссара присесть с ним за дальний столик. — Поскольку вы оказались в наших краях, — сказал он, — лучше я скажу вам, что здесь никто не знает моего настоящего имени, кроме Глашата, понимаете? — Здесь все зовут меня Де Камбре. — Секундочку, — сказал Адамберг, записывая фамилию в блокнот. — Чума. Дюкадик седые волосы. Де камбре. Я видел, что вы что-то записывали во время оглашения», — сказал Адамберг, убирая блокнот в карман. Десятое объявление. «Хочу купить стручковую фасоль. Благодаря объявлениям здесь можно купить хорошие продукты и не так дорого. А что касается странного объявления...» «Странного?» Я имею в виду письмо от этого психа. Сегодня впервые была упомянута чума, хотя и замаскированная, словом, бедствие. Это лишь одно из ее названий, а есть и много других. Смерть, инфекция, зараза, бубонная болезнь, моровая язва. Люди старались избегать ее настоящего имени, Такое она вызывала страх. Наш приятель следит за ее приближением. Он уже почти назвал ее. Он цели. Тут к Декамбре подошла миниатюрная девушка со светлыми вьющимися волосами, собранными в пучок на затылке, и застенчиво коснулась его руки. — Что случилось, Марибель? — спросил Декамбре. Девушка поднялась на цыпочках и поцеловала его в щеку. — Спасибо. — улыбнулась она. — Я знал, что у вас получится. — Не стоит, Марибель, — ответил Декамбре, тоже улыбнувшись. Девушка взяла под руку высокого брюнета с волосами до плеч и, махнув на прощание, удалилась. — Очень хорошенькая, — заметила Дамберг. — Что вы для нее сделали? Я заставил ее брата надеть свитер, и, можете мне поверить, сделать это было нелегко. Следующий этап наступит в ноябре, когда надо будет убедить его надеть куртку. Придется потрудиться. Адамберг решил не вникать в эти истории, понимая, что все это тонкости местной жизни, которая его совершенно не интересовала. «Вот еще что», — сказал Декамбре, — «вас заметили. На площади уже были люди, которые знали, что вы из полиции. Кто им рассказал?» — добавил он, окинув комиссара беглым взглядом. — Понятия не имею. — Вестник? — Возможно. — Это не страшно. Может, оно и к лучшему. — Это ваш заместитель? Вон там. — спросил де Камбре, кивнув в сторону Данглара. — Это капитан Данглар. — Имейте в виду, Бертен, этот высокий нормандец, хозяин бара, объясняет ему сейчас... Чудесное омолаживающее свойство своего домашнего кальвадоса. И пока ваш капитан ему внимает, он может за четверть часа помолодеть лета этак на пятнадцать. Я вас просто предупреждаю, потому что этот кальвадос совершенно необычный. Он может сделать вас недееспособным, по крайней мере, на все завтрашнее утро. Данглар часто бывает недееспособен целый день. — Ну что ж, прекрасно. Просто пусть знают, что этот напиток — нечто из ряда вон выходящее, потому что он делает тебя не просто недееспособным, он размягчает мозги, и ты уподобляешься улитке, покрытой слизью. Ты просто перерождаешься. — Это больно? — Нет, это все равно, что уйти в отпуск. Декамбре попрощался и вышел предпочитая не пожимать руку полицейскому у всех на виду. Адамберг продолжал наблюдать, как Данглар возвращает себе молодость, а восемь часов силой усадил его за стол, чтобы заставить поесть. Зачем? — с достоинством поинтересовался Данглар, глядя на комиссара остекленевшими глазами. — Чтобы было чем блевать ночью, а то живот разболится чудесная мысль согласился зангар давайте поедим